Для тебя я стану, русским Монте-Кристо, Я немало в жизни разного видал, и под небом ясным, и под небом глистым пропадал и погибал. И друзей терял Замок в лесу Тебя я приведу Листопад исполнит нам Золотой шансон В небе зажгу Для тебя звезду И любовью буду я Там навек спасен Для тебя я стану Добрым чистым полем А речушка унесет Вдаль печаль мою И не будет грусти И не будет горя В свой дворец любимую На руках внесу В замок, в лесу Тебя я приведу, листопад исполнит нам золотой шансон. Не безожгу для тебя звезду и любовью буду я. Там навек спасем ангелы поют пусть. Скрипки вальс играют Положу я жизнь свою Вновь к твоим ногам И смотрю в глаза я Там слезинки тают колдую кукушечка Лет с полсотни нам В замок лесу Я приведу Листопад Исполнит нам Золотой шансон В небе Зажгу Для тебя Звезду И любовью Буду я Там наверх спасен За В замок лесу Тебя я приведу Кристопад исполнит нам золотой шансон. В небе зажгу, Для тебя звезду, И любовью буду я там навек спасён.